Глава 21. Совещание в полночь. И вновь они собрались в той же комнате за тем же столом. Стоун с первого взгляда понял, что все устали. Все, включая его самого, явно не досыпали. Мы слишком ретиво взялись, сказал он. Нет никакой нужды работать круглые сутки. Переутомление неизбежно порождает ошибки. Ошибки в суждениях, ошибки в действиях. Скоро мы начнем ронять приборы, путаться и небрежничать. Будем делать неверные предположения и на их основании строить неверные гипотезы. А на это мы не имеем права. Группа решила всем спать не меньше 6 часов в сутки. Такое решение представлялось вполне разумным. Людям на поверхности ничто не угрожало. Опасность распространения инфекции из Пидмонта предотвращена атомной бомбой. Они, наверное, продолжали бы оставаться в подобном заблуждении, если бы Ливит не предложил подать заявку на кодовое наименование. Он заявил, что пора дать новооткрытому организму имя, и все остальные согласились с этим. В углу комнаты стоял телетайп шифрованной связи. Он стучал чуть ли не круглые сутки, печатая сообщения, поступающие извне. Это был аппарат двусторонней связи. Правда, на эти данные с самого прибытия группы на пятый уровень никто не удосуживался взглянуть. Слишком много было серьезных дел, чтобы еще читать всякую военно-штабную писанину. В большинстве своем никак не касающуюся лесного пожара. Гепеши шли, поскольку база считалась одной из подстанций сети Кулер. Чаще эту сеть шутливо именовали первой двадцаткой. Эти 20 подстанций, связанных непосредственно с подвалом Белого дома, были расположены на наиболее важных стратегических объектах, в число которых входили база Ванденберг, Мисс Кеннеди, Объединенное командование ПВО, Райт Паттерсон, Форт Детрик. Virginia Key. И каждый получал все текущие распоряжения и сообщения в виде циркуляров. Стоун подошел к телетайпу и отстучал короткую телеграмму. ЭВМ направила ее Центральному бюро кодирования, которое устанавливало и регистрировало кодовые наименования для всех мероприятий по объектам, охватываемым системой кулер. Телетайпная лента зафиксировала следующий диалог. Прошу линию для передачи. Даю линию. Сообщите, откуда. Стоун. Программа «Лесной пожар». Сообщите, куда. Центральное бюро кодирования. Принял. Бюро кодирования. Передаю сообщение. Передавайте. Выделен внеземной организм, занесенный на Землю спутником Скуп-7. Прошу кодовое наименование организма. Конец сообщения. Сообщение передано. Последовала долгая пауза. Телетайп гудел и щелкал, но ничего не печатал. Потом из него пополз бумажный рулон. «Передаем сообщение Центрального бюро кодирования. Выделен новый организм. Просим характеристику. Конец сообщения». Стоун нахмурился. «Но мы же сами еще почти ничего не знаем». Телетайп, однако, был нетерпелив. Дайте ответ бюро кодирования. Помедлив, Стоун отстучал. Передаю сообщение центральному бюро кодирования. В настоящее время дать характеристику не могу. Предлагаю предварительную классификацию как бактериальный штамм. Конец сообщения. Пришел ответ. Передаем сообщение центрального бюро кодирования. Принята заявка на классификацию бактерии. Открывающий новый раздел классификации в соответствии с принятой системой. Кодовое название организма «Андромеда». Полное кодовое наименование «Штамм Андромеда». Зарегистрировано в каталоге за номером 053.9. Неопознанный организм. Дополнительный номер Е866. Авиационное происшествие. Такая регистрация наиболее близка к установленным категориям. Стоун улыбнулся. «Похоже, мы не очень-то подпадаем под установленные категории». Он отстучал в ответ. Принято кодовое наименование Штам Андромеда». Конец сообщения. Сообщение передано. «Ну вот», — сказал Стоун. «Так-то». Бертон тем временем просматривал груду бумаги за телетайпом. Аппарат печатал свои сообщения на бумажном рулоне, который строка за строкой сползал в ящик. Там лежали десятки метров рулона, которые никто до сих пор еще не видел. Он пробежал глазами одно из сообщений, оторвал от рулона и передал Стоуну. Информационное сообщение «Индекс 443». Всем подразделениям. Совершенно секретно. Сегодня президент и Совет нацбезопасности получили запрос на применение директивы 7.12. Отправитель Ванденберг. Группа «Лесной пожар». Подтверждение НАСА, медслужба армии. Передал запрос майор Менчик. На закрытом заседании директива в действие не приведена. Окончательное решение отложено на срок от 24 До 48 часов. Затем повторное рассмотрение. Введен в действие альтернативный вариант развертывания войск согласно директиве 7.11. Конец сообщения. Все смотрели на этот листок, не веря своим глазам. Долго никто не мог вымолвить ни слова. Наконец, Стоун притронулся к верхней кромке листа и сказал тихо. Здесь стоит индекс 443. «Значит, передача шла по специальной сети. У нас должен был зазвенить звонок». «На этом телетайпе нет звонка», — заметил Ливит. «Звонит только на первом уровне, в пятом секторе. Но они обязаны были сообщить нам». «Вызовите пятый сектор по-внутреннему», — сказал Стоун. Через 10 минут перепуганный сержант-связист соединил Стоуна с Хьюстоном. Там находился Робертсон, глава научного консультативного совета при президенте США. Разговор продолжался довольно долго. Робертсон, прежде всего, выразил удивление, что никто из лесного пожара не связался с ним раньше. Потом Стоун, не стесняясь в выражениях, перешел к решению президента, не применять директиву 7.12. «Президент не доверяет ученым», – начал объяснять Робертсон. Ему с ними как-то не по себе. Это ваш долг позаботиться, чтобы ему стало по себе. А вы своего долга не выполняете. Но, Джереми, существует всего два источника заражения. Пидмонд и наш комплекс. У нас тут защита надежная. А вот поселок... Джереми, я согласен. Бомбу следовало сбросить. Так убедите его. Сядьте ему на голову. Пусть даст санкцию на применение 712 и как можно скорее. Если только уже не слишком поздно. Робертсон согласился и обещал позвонить еще раз. Уже заканчивая разговор, он спросил. «Да, а что вы думаете по поводу Фантома?» «По поводу чего?» «Фантома, который разбился в Юте». Последовало секундное замешательство. Участники группы «Лесной пожар» поняли что пропустили еще одно важное сообщение. Обычный тренировочный полет. Но самолет сбился с курса и прошел над закрытой зоной. В том-то и загвоздка. Что еще известно? Летчик успел сообщить, что воздушный шланг рассыпается в пыль. Вроде будто от вибрации или чего-то такого еще. Вообще последние его слова были довольно странные. Будто он сошел с ума? Похоже. «Комиссия по расследованию аварии уже на месте?» «Да, и мы ждем от нее сообщений. Вот-вот должны быть». «Не забудьте передать нам», — сказал Стоун и вдруг запнулся. «Постойте, но если вместо 7.12 дан приказ 7.11, значит Пидмонд оцеплен войсками?» «Да, Национальной гвардией». «Чертовски глупо». «Послушайте, Джереми, я с вами согласен. Когда они начнут умирать...» Я хочу знать, кто умер и как. А главное, где. Господствующие ветры там с востока. Если начнутся смертные случаи к западу от Пидмонта, я позвоню. Я немедленно позвоню, Джереми. Разговор закончился, и ученые один за другим побрели из комнаты прочь. Холл ненадолго задержался. вытащил смятый рулон из ящика и просмотрел несколько сообщений. Большинство из них... Было для него совершенно непонятно. Какая-то бессмысленная кодированная тарабарщина. И он бросил это безнадежное занятие. Бросил, не дойдя немного, до перепечатки газетного сообщения о странной смерти полицейского Мартина Уиллиса из Дорожной полиции штата Аризона.